Она прочитала одобрение в его взгляде. «Почему вы расстались с вашим парнем? Он вас бросил?» «Нет». Я его вышвырнула вон. Брови Антуана удивленно поползли вверх. «Почему?» Он храпел по ночам, у него воняли носки и... «Он не удовлетворял вас в постели?» «Именно так», — дерзко ответила Алина и посмотрела прямо в глаза этому монстру. Теперь она чувствовала гниль внутри него, пустоту. Это был взгляд в бездну, в саму преисподнюю. «Вы готовы к новым отношениям?» Не задумывалась об этом. Антуан вдруг быстро подошел к ней и встал напротив, скрестив руки на груди. «Вы понимаете, что эта должность наложит на вас очень странные обязательства?» «Какие?» «Например, сопровождать меня в поездках, находиться рядом со мной большую часть вашего времени и... делить с вами постель?» Нагло спросила Лина, чувствуя, что выбрала верный стиль поведения. «Возможно». Антуан приблизился к ней настолько, что теперь она чувствовала, каким холодом веет от него. Этот вампир пах совсем иначе, словно весь пропитался кровью, страхом своих жертв и их страданиями. Внезапно он взял ее за подбородок. «Ты очень красивая, Катя. Ты мне понравилась еще тогда, когда я увидел тебя на фото». Да, работа моим секретарем включает в себя ублажать хозяина. Ты готова мне покоряться во всем. Он старался ее гипнотизировать, и Лина чувствовала, как лучики, порабощающие энергии от его глаз, наталкиваются на преграду внутри нее, но он не должен знать об этом. О, да, я готова вам покоряться во всем, прошептала Лина, не сводя с него восхищенных глаз. Внезапно он резко от нее отвернулся. Вот и славно! «Когда прямо сегодня поедешь со мной?» «Куда?» «Таких вопросов, как куда, зачем, почему, больше не должно быть в твоем лексиконе. Отныне ты будешь рядом со мной. Валентина заведет на тебя карточку работника. Сколько времени у тебя уйдет на сборы?» «Пару часов». Лина лихорадочно думала о том, что этого в их планах не было. Антуан собирается ее куда-то увезти. Как она сообщит Нику и Самуилу? Нужно успеть купить новый сотовый. Возможно, по его сигналу они смогут ее отследить. Если в течение нескольких дней она не будет принимать свою порцию крови, она постепенно превратится в человека и станет добычей Антуана. Как все те, кто пропал без вести, и чьи растерзанные тела находили брошенными в сточных канавах. «Хотя, зачем тебе время на сборы? Валентина закажет тебе новый гардероб, косметику, короче, все, что нужно». «У меня совсем нет времени, а мои дела в полном хаосе. Поедем прямо сейчас. Ты готова приступить к работе немедленно?» Лина почувствовала, как этот паук оплетает ее липкой паутиной, а она, словно бабочка, уже давно попала в сети. Все идет не так. Они совсем не предполагали, что Антуан так быстро возьмет ее на работу, а уж тем более увезет ее в неизвестном направлении. «Черт, я была обязана купить сотовый по дороге!» Почему я этого не сделала, идиотка? Он не отпустит меня. Я понравилась этому психопату. Видно, как горят выцветшие глазки этого садиста в предвкушении моей агонии. Вот ты и попалась, городская. Ни за что они тебя не найдут. Думай быстрее, как тебе вырваться отсюда, хоть ненадолго. Мне нужно хотя бы полчаса кое-что купить, Антон. Антуан, дорогая. Для тебя я теперь Антуан. Меня все так называют. Хорошо, полчаса у тебя есть, я пока прикажу распорядиться о машине и самолете. Странно. Он вдруг провел рукой по ее щеке. Что странно, а где вопросы о зарплате, о твоей должности, обо всем, что спрашивают новые работники? В тот момент, когда вы посмотрели на меня, Антуан, все остальное потеряло значение, томно ответила Лина, надеясь, что это сработает. Кончики ее пальцев уже похолодели от страха. «И этот ответ тоже правильный». Он склонился к ее лицу, обнюхивая ее кожу, как животное, трогая пальцами ее волосы, всматриваясь ей в глаза. «Ты восхитительная! Ты чертовски меня привлекаешь! Ты будоражишь мою кровь! М -м -м, как пахнет твоя плоть! Никогда не вдыхал такого запаха!» Вамдарк, Я ведь Вамдарк. Он клюнул, клюнул. Конечно, его энергия слишком сильна, но он не сможет долго сопротивляться. Я должна его очаровать. Я вернусь ровно через полчаса. Я обещаю. Она сладко ему улыбнулась, начиная чувствовать, как постепенно его власть над ней ослабевает. Лина лихорадочно думала о том, где можно за такой короткий срок приобрести сотовый. Пробежалась взглядом по витринам магазинов. Один из них пестрел яркими рекламными щитами компьютерного оборудования, помчалась туда, растолкала покупателей и с наглостью заявила молодому продавцу ⁇ Мне сотовый аппарат, неважно какой, чем проще, тем лучше ⁇ Парень смерил ее оценивающим взглядом, словно выбирая, к какой категории покупателей ее отнести. Он заметил дорогую одежду, кожаную сумочку от знаменитого дизайнера и, растягивая слова, с пафосом произнес. «У нас нет простых моделей, только смартфоны». «Давайте любой, мне все равно». «Хорошо, только мне нужно будет оформить заказ. Рассказать вам о товаре, узнать, каким средством оплаты вы пользуетесь и...» «Эй, ты!» – парень явно ее раздражал. «Тащи сюда любой мобильник. Я плачу наличными. Если сам оформишь заказ, без меня. Оставлю на чай». Его глазки заблестели. Он нервно облизал тонкие губы и тут же скрылся за прилавком. Уже через несколько минут Лина сжимала в руках Samsung Galaxy, последней модели. С трудом разбираясь в навороченности интерфейса, она быстро набрала номер Николаса. Тот ответил ровно через секунду, словно все это время сжимал аппарат в руках, ожидая ее звонка. «Где ты?» – заорал он так громко, что она поморщилась. «Нет времени все объяснять», Антуан клюнул и увозит меня с собой. Скорее всего, на полигон. Вряд ли я сумею с тобой связаться в ближайшее время. Отследите меня по мобильнику». «Что значит «увозит»? Лина, какого черта у тебя там происходит? Немедленно возвращайся домой. План отменяется». «Слишком поздно», — подумала Лина, заметив краем глаза, как два вампира в кожаных черных куртках и темных очках остановились невдалеке от нее. Антуан не отпустил ее одну. В этом даже не стоило сомневаться. Она слишком долго смотрела на бездну. Теперь бездна смотрит на нее своими пустыми, мертвыми глазницами. Лина отключила громкость и поставила звук на вибрацию, но Ник не перезвонил. Скорее всего, он понял, что, возможно, за ней следят. Ина, как ни в чем не бывало, зашла в магазин парфюмерии, купила дорогую косметику, духи и прочую чушь, которую, по ее мнению, могла приобрести такая ветреная особа, как Катя Громовая. Окончив с покупками, девушка направилась к автосалону. Вампиры следовали за ней, как две грозные тени, напоминающие, что с этой минуты она больше не принадлежит себе. Глава двадцать Сумерки сгущались, как черная Марево, опускаясь клубами на заснеженную землю, поглощая, пожирая последние пурпурные лучи умирающего солнца. На вышках зажглись прожекторы, Они скользили желтыми щупальцами по снегу, выхватывая мрачные здания бараков из вечернего сумрака. Тренировки закончились всего несколько минут назад. Сегодня вечер пятница. Многие из воинов с нетерпением ждали этого дня, чтобы получить желанную порцию живой крови. Скоро они спустятся в подвалы, и леденящую душу крики жертв разнесутся по безлюдному месту. Затем, как всегда, утром вывезут мертвые тела в закрытом брезентовом грузовике – Влад поражался, как Антуану удавалось совершать эти жуткие преступления под носом у охотников и братства. Ведь все это длится далеко не один день. Повелитель должен вернуться сегодня ночью. Теперь он не покинет полигон в течение последних двух недель, до самого нападения. Это немного осложняло планы короля, но он предвидел и такой вариант. Осталось несколько часов спокойствия, пока воины не получат долгожданный ужин. Влад отошел от окна и сел за ноутбук. Он ловко обошел систему защиты сети, взломал пароль и подключился к высокоскоростному интернету, предварительно получив новый IP-адрес. Каждый раз он регистрировался на новых почтовых службах по всему миру и затем немедленно удалял ящики. Интересно, Рите уже удалось связаться с отцом. Что происходит там, в большом мире? Как Самуил принял новость о том, что я жив? Влад только сейчас почувствовал, как сильно он соскучился по отцу как не хватает ему мудрых советов и ласковых слов. Только он мог залечить раны в его душе. Только он мог рассказать ему всю правду. Мужчина зарегистрировался на новом ресурсе и с трепетом напечатал первые строки. «Я жив. Я в порядке». Нажал кнопку «Отправить» и замер в судорожном ожидании. Ответ все не приходил, и он устал обновлять страничку входящей почты. Возможно, отец сейчас не возле компьютера. Влад посмотрел на часы. Еще пару минут и ящик нужно удалять с сожалением бросил последний взгляд на экран пусто теперь он сможет отправить новое послание лишь через несколько часов долгих и мучительных как все время в этом адском месте если ад существует, то несомненно это его маленькая копия раздался оглушительный гудок возвещающий о начале пиршества Влад дрогнулся от возвращения сегодня он в этом не участвует пока нет антуана никто не заметит его отсутствие. Внезапно он насторожился. Вначале даже не понял, что именно его так сильно тревожит, но сердце отреагировало раньше разума, ноздри затрепетали. Он вскочил со стула и вновь принюхался, теперь старался отогнать все посторонние запахи и выделить именно тот, который волновал его больше всего. Она где-то рядом. Волна удивления, разрушительная и оглушающая. Этого не может быть. Я брежу, но запах приближался неумолимо быстро. Теперь он вдыхал его всей грудью. Глаза расширились. Он застыл. Тело напряглось. В нескольких милях отсюда. Так близко. Что может находиться рядом с этим забытым богом местом? Магазины? Офисы? Нет, и снова нет. Ни живой души за много миль. Он бросился к окну, распахнул его настежь и вновь принюхался. Сомнений не осталось. Лина где-то поблизости. Она едет сюда. С ней рядом. «О, дьявол, этого не может быть!» «С ней Антуан». Влад чувствует, как переплетается нежный аромат с затхлым зловонием. Дикий ужас обуял его. Страх клещами впился в сердце. Они схватили Лину и везут сюда, чтобы воздействовать на него. Иначе и быть не может. Но он не чувствовал липкого запаха страха. Девушка не боялась. Да, присутствовал всплеск адреналина. Но то не боязнь, а ненависть. Оглушительная и черная. Так похожая на его собственную. Раздался характерный писк, возвещающий о получении письма. Влад открыл мейл. «Я знаю, сынок. Счастлив безумно. Сделал все, о чем ты просил. Есть трудности. Лина с Антуаном. Таков наш первоначальный план. Я не успел что-либо изменить. Они едут на полигон. Лина вам дарк. До того, как ты связался со мной, она была нашей единственной надеждой». Влад посмотрел на циферблат. «Дольше оставлять ящик действительным нельзя». Стараясь пока не вдумываться в слова Самуила, Влад удалил регистрацию, вышел из сети. Стерев всю историю посещений и выключил компьютер. Теперь он позволил эмоциям себя захлестнуть. Сообщение Самуила повергло его в шок. Тело похолодело и отказывалось подчиняться. «Значит, вот кто стал вам дарком, помогающим братству. Вот кого так боялись Антуан и Магда. Но как это могло произойти?» Его девушка превратилась в убийцу вампиров? В страшного монстра? Какая она теперь? Что задумала? Как осмелилась сунуться в логово самого сатаны? Ответов на эти вопросы нет. Только ждать. Аромат стал отчетливым, сильным. И Влад тихо застонал, позволяя ему обволакивать уголки замороженной души. Как долго он мечтал ее увидеть. Как часто представлял их встречу. Всегда по-разному. Порой он ненавидел ее так неистово, что мечтал лишить ее жизни, а иногда безумно желал хотя бы еще разок прикоснуться к ее волосам, коснуться губами нежной кожи. Это желание причиняло еще большую боль, чем жажда мести. Не может быть. Не может этого быть на самом деле. Он рывком дернул воротник рубашки, словно задыхаясь, втянул поглубже воздух, и пуговицы со стуком покатились по полу. Этот запах мог принадлежать только одной женщине. Той, которая его предала. Той, которую он пытался забыть, но так и не смог. Воспоминания о ней раскаленным железом жгли его грешную душу. Через несколько минут Лина окажется на территории закрытой базы, а ему придется скрываться до последнего, чтобы она его не узнала и не испортила ход операции. Выдержит ли он? Сможет ли держаться на расстоянии и ничем себя не выдать? Какого рода отношения связывают его бывшую любовь и похотливого маньяка? Ответ напрашивается сам собой. Вам, Дарк, безумно привлекателен для вампира. Антуан не иначе, как попался под чары Лины. Таков план Ника и Самуила. Отвратительный и идиотский. Влад разозлился на них. Как можно было послать Лину в лапы этому чудовищу? Мужчина подошел к зеркалу, и его губы скривила горькая усмешка. Лина помнит его красавцам. Без этого уродливого шрама на поллица. От волнения рубец стал казаться багровым. Влад взял в руки маску и натянул на себя. Холодная кожа обожгла щеки. Она его не узнает. Пока что. Может, после того, как все закончится, Влад откроется ей. Но не сейчас. И вдруг жуткая мысль пронзила его мозг. «Магда!» Эта тварь вспомнит Лину. И тогда Антуан живого места на девушке не оставит. Магда не будет молчать. Тем более теперь, когда Влад так жестоко ее обманул. Сегодня он не видел эту стерву на территории полигона, не чувствовал ее тошнотворного и приторного запаха. Она куда-то подевалась. Вполне возможно, что Антуан отослал свою любовницу куда подальше, чтобы не мешало крутить шашни с новой пассией — Линой. Красная пелена застелила Владу глаза. Сможет ли он спокойно наблюдать за этим фарсом? Затем, как Антуан будет увиваться за его девушкой? «Бывший. Влад бывшей девушкой. Пути назад нет, и то, что она разбила своими руками, уже никогда не склеить». Одернул он себя, но сердце подпрыгнуло и пустилось в скач. когда он понял, что девушка находится от него всего в нескольких метрах. Влад снова бросился к окну и увидел их. Как раз в этот момент повелитель помогал своей гостье выйти из автомобиля. «Интересно, что ей наплел Антуан? Что придумал?» Как объяснил существование этого странного места? Скорее всего, он просто применил гипноз. Точнее, он уверен, что его внушение действует. Влад пожирал Лину взглядом. Он словно медленно впадал в черную бездну воспоминаний о том, как страстно любил эту женщину. Зачем же врать самому себе? Он все еще ее любит. Дико, безумно и безответно. Он одержим ею. Эта любовь стала похожа на наваждение, на болезнь которая со временем лишь прогрессирует. Лина шла в направлении его дома, и каждый шаг отдавался гулким ударом в его израненном сердце, часть которого безумно ликовала от этой встречи. Это она, его Лина, и в то же время совсем другая. Чужая, наверное. Ему хотелось, чтобы она изменилась, и это произошло. Но теперь намного больнее, потому что в новом облике Лина стала еще прекраснее, словно нежный бутон превратился в прекрасную яркую розу. Ее глаза сияли иначе, губы стали сочными и манящими. Зрелая женщина, ослепительная и дерзкая. Влад понимал, что сейчас она для него еще привлекательней из-за новой сущности, и все его чувства к ней обострятся с утроенной силой. Пара зашла в дом, и теперь Влад слышал ее голос. Он звучал, как любимая музыка для его изголодавшейся души, как ностальгия, которая сводит с ума. Как же его тянуло туда, вниз, к ним увидеть ее поближе. Только бы Антуан не позвал его сейчас. Он не готов ко встрече с ней. Сейчас. Но именно это и произошло. Повелитель громко приказал слуге привести тренера макабру. Влад внутренне напрягся, слыша шаги посыльного в коридоре. Через минуту король распахнул перед ним дверь. «Господин желает вас видеть», — отчеканил марионетка и тут же, развернувшись на каблуках, пошел обратно, Влад поправил маску, пригладил волосы. Он знал, что по имени Антуан его не позовет. Здесь он для всех тренер, или макабру, в переводе с румынского «жуткий». Одно лишь препятствие – Лина может узнать его голос. Нужно постараться изменить его до неузнаваемости. Раньше он любил подделывать разные звучания, тембр. Еще будучи человеком, ему нравились невинные розыгрыши своих близких. Самое время вспомнить былые навыки. Тяжело ступая новыми военными ботинками с массивной подошвой, он вошел в приемную, которая также заменяла комнату для гостей. Где-то в глубине души теплится надежда, что его узнают. Там глубоко-глубоко несчастный влюбленный молил об этом бога или дьявола. Переступил порог и застыл. Лина, она совсем другая. Куда подевались ее рыжие кудри? Черные ровные пряди модной стрижки обрамляли тонкое личико. Девушка обернулась к нему, и он на миг перестал дышать. Он искал ответа в этих прекрасных, изумрудных очах. И содрогнулся, увидев в них страх и волнение. Она его не узнала. Для нее он теперь черная маска. Вампир с изуродованным лицом. Монстр и первый помощник ее врага. «Катя, рад тебе представить моего лучшего тренера. Он готовит охрану для моего нового объекта. И помогает мне во всем. Познакомься». Это макабру. Девушка окинула взглядом мужчину с ног до головы. По его телу пробежала дрожь. Вот сейчас она его узнает. Он прочтет это по ее глазам. Но нет. Лина напряглась. Он почувствовал, как ее сердечко сжалось от страха. Она не ожидала, что у Антуана есть помощник. Макабру жуткий. Ведь Лина прекрасно знала румынский язык. Чем еще вампир, даже среди своих, мог заслужить такое прозвище, если не своей безжалостной жестокостью или уродством? Меня зовут Катя, и я новый секретарь Антуана. Макабру. Для меня она не просто секретарь. Она здесь на особом положении, и ты должен следить за ее безопасностью. Ну такая женщина и красавица. Воины давно не видели подобной прелести. Ты меня понимаешь? Ведь так... Иными словами, Антуан полагался на Влада, чтобы тот проследил за его кровожадными новобранцами. Для них Лина прежде всего будет казаться человеком. Завтра утром проведешь для моей гостей экскурсию по нашей базе. Особенно покажешь те места, куда ступать опасно из-за зыбкой почвы. Теперь она на твоем попечении, пока я буду заниматься своими делами. Катюша, ты в надежных руках. Макабро не даст тебя в обиду. «Верно?» «Да, мой повелитель». Влад сам не узнал собственный хриплый, срывающийся голос, от которого у девушки кровь застыла в жилах. Брови Антуана удивленно поползли вверх. «Что с твоим голосом?» «Охрип на тренировках, господин», — ответил Влад, как ни в чем не бывало. «Катя, не пугайся. Наш тренер очень милый и внимательный. Его многие боятся, как огня. Но тебя он не съест» пока ты под моей охраной. Я провожу тебя в твою комнату, милая. Ты верно устала с дороги». Влад дернулся как от удара, когда Антуан обнял девушку за талию и повел к спальному отсеку. Если этот монстр попытается к ней приставать, Влад вырвет его гнилое сердце уже сегодня ночью. Какое жуткое испытание приготовила ему судьба. Горькая ирония быть рядом с ней и не сметь даже признаться, кто он на самом деле. Неприятное чувство, что ей смотрят в спину, прожигало насквозь. Лина чувствовала взгляд всем своим существом, кожей, каждой порой на теле. Этот вампир, он внушал ей ужас. Еще никогда и никого она так не боялась, как это чудовище в маске. О нем рассказывали Самуил и Ник, о новом беспощадном тренере с уродливым лицом, который отправлял на тот свет каждого, кто смел его ослушаться. Жестокий убийца, подготавливающий для своего хозяина настоящую машину смерти. Вот кого стоит бояться в этом дьявольском месте. Антуан рядом с этим монстром просто мелочь. Почему он так пристально на нее смотрит? Неужели подозревает или почувствовал неладное? Настоящий Цербер. Как отвратительно блестели его черные глаза. А голос, этот хриплый, свистящий звук, прекрасно подходит к его внешности». «Хуже всего, что именно с ним ей придется проводить много времени». Антуан приставил его к ней, как сторожевого пса. Повелитель что-то рассказывал ей и шептал на ушко какие-то любезности. Она отвечала не в попад и успокоилась лишь тогда, когда перестала чувствовать на себе взгляд макабру. По тону голоса Антуана Лина прекрасно понимала, насколько она ему нравится – Но как долго ей удастся водить его за нос и не подпускать к себе, когда он ясно дал ей понять, на каких условиях девушка получает это место? — А вот и спальня. Прошу прощения, что здесь нет подобающей твоей красоте роскоши. Но это самое уютное в доме. Позволишь зайти и показать ее тебе? Глаза Антуана плотоядно вспыхнули. Он облизал губы кончиком языка, и Лина даже удивилась, не увидев змеиного жала. «Господин мой, на меня столько всего обрушилось в этот день. Я смертельно устала и хотела бы немного отдохнуть, если позволите». Лина мысленно приказала Антуану уйти и оставить ее в покое. На миг ей показалось, что он сопротивляется гипнозу. Затем его зрачки сузились. Как это бывало всегда, когда внушения действуют. Он стал похож на кота перед сном. Лина физически чувствовала, как все его тело наполняется усталостью. Уроки не прошли даром. Все работало именно так, как описывала колдунья. «Конечно, я понимаю. Очень жаль, что так тебя уморил. Но ты не поверишь, я не почувствовал течение времени рядом с тобой. Я вообще чувствую себя очень странно сегодня». Он тряхнул головой, словно сбрасывая невидимые сети. Потом вдруг неожиданно резко привлек ее к себе. «Ты можешь отдыхать, но только сегодня. Я не люблю игр в недотрогу». «И ты мне ясно дала понять, что и ты не против развлечься и приятно провести время со мной. В моей постели...»